Глава девятая Господин Вастарас находится в заточении у короля Дордонии. Высокий эльф опустил голову и замолчал. «Что произошло?» Синева забушевала в глазах чародейки. «Рогар вековечный обвинил его в предательстве». «Бездна!» — выругалась Наэмми. «Кто сейчас возглавляет вольных магов?» «Ответ вы найдете в этом письме». Слуга поклонился, протягивая свернутый лист. «Что за письмо?» — спросила волшебница, забирая его из рук эльфа. «Господин велел передать его вам, если с ним что-то случится. Я лишь исполняю приказания». Чародейка развернула лист и начала читать. «Ноэми, дорогая моя, верно, что я попал в беду, раз Искель передал тебе это письмо. Почему я не говорю о смерти?» Вряд ли кто-то после стольких лет моей длинной жизни осмелится лишить меня ее. Но стать препятствием любыми другими способами нашей великой миссии представляется мне, у кого-то все же получилось. Мне так много нужно рассказать тебе. Прости, что я не набрался смелости сделать этого раньше. Но сейчас, клянусь, я напишу тебе все, что ты должна знать. Чародейка убрала письмо. Я прочитаю позже. Неуверенно, — сказала она, — не здесь. — Конечно, госпожа. Есть еще кое-что. Неуверенно и с опаской произнес слуга. — Говори. Господин приказал мне устроить сбор магов в тот же день, когда я получу любые печальные известия о его судьбе и передам вам послание. Вольные маги уже оповещены о том, что собрание состоится сегодня в полночь на том самом месте. По поручению древнего... Вы должны на нем председательствовать. Проклятие!» Ноэми нахмурила брови. «Я воин, а не лидер, Искель. Поручи председательство кому-нибудь еще». «Боюсь, это не в моих скромных силах, госпожа. Я лишь исполняю предписания моего господина. Он велел так». Чародейка тяжело выдохнула. «Ну хорошо. Я буду на совете. Как понимаю, все указания я найду в этом письме». Искель кивнул, поклонился и вышел за дверь. Ноэми подошла к окну. Взгляд чародейки падал на Старгард с высоты каменной башни. Чайки кружили над крышами домов. Чуть дальше от берега на якорях стояли разные морские суда и раскачивались на высоких волнах вечных вод, которые нес к столице королевства виднеющийся вдали шторм. Город простирался на много верст вглубь материка, и даже с башни было невозможно увидеть его границ. Лишь россыпь жилых домов редела к горизонту, но все же не заканчивалась. День был в самом разгаре, и волны различных звуков трудового дня, перемешиваясь друг с другом, накатывали на Ноэме и сбивали ее мысли в кучу. Чародейка должна была пойти на совет, но сейчас даже не знала, о чем будет говорить. Нужно будет принять решение, что теперь, после заточения Вастроса, нужно делать вольным магом. Приказать всем разбрестись по материку или сплотиться еще сильнее, чтобы противостоять королю Дордонии и ордену защитников? Или, быть может, наплевать на принципы и призвать присоединиться к армии Тварсийского императора? К чему она будет подталкивать магов сегодня, если в письме не будет точных указаний? Все же сейчас волшебницу больше волновала судьба странника. Теперь, когда на ее плечи ложилась самая большая ответственность за всю жизнь, ей больше всего хотелось отречься от нее и броситься на помощь Сарвелу. Возможно, и потому, что после его освобождения она сможет возложить на него то бремя, которое, скорее всего, этим самым письмом старый эльф возлагал на нее саму. Чародейка зацепила брошью плащ на шее и спустилась вниз по узкой винтовой лестнице. Снаружи дул прохладный ветер и не позволял улицам города заполниться дамами, по обыкновению гуляющими по ним в жаркую погоду. Сейчас между домами бродили преимущественно мужчины. Плотники, чинившие расшатанную дверь одного здания и ремонтирующие забор вокруг него, снесенный невесть кем и почему, стражники с алебардами на плечах патрулирующие улицы города и неспешно передвигающиеся по ним, купцы, предлагающие свой товар вне зависимости от погоды и количества людей на улице, нищие, стоящие на коленях, уткнувшись головой в землю, тянули свои руки, моля о подаянии. Все остальные обязательно спешили и в торопях ударялись друг о друга, наступали на руки бездомным, случайно врезались в руки торговцев, сующих товар каждому под нос, и ускользали в переулке. Но имя оказалось той, что выбила жестяной маленький чайник у господина, желающего на нем заработать, тут же извинилась, подняла предмет, сунула обратно в руки уже разразившемуся проклятиями купцу и нырнула к лестнице, ведущей на холмы в сторону, противоположную от вечных вод. Лестница была сложена из сотен ступеней и на первый взгляд совсем не казалось серьезным испытанием для прохода в другую часть города. Однако, пройдя только четверть пути, у любого путника возникало непреодолимое желание вернуться и отложить путешествие на следующий день. Но Эми же, полностью погрузившись в собственные мысли и не замечая удивленных взглядов, спускавшихся сверху, преодолевала ступеньку за ступенькой, словно шагала по ровной поверхности. На самом верху раскинулся сад, густо заросший деревьями и обставленный каменными скамьями. Недалеко бил родник, вода из которого узким ручейком стекала на другую сторону города, а птицы щебетали с веток деревьев, подлетая совсем близко к скамейкам, когда какой-нибудь прохожий или проводящий здесь неспешно время решался их покормить даже с этой высочайшей точки старгарда не было видно где начинается дорога уходящая к змеиному тракту и ведет на свободу просторного материка из плотно застроенной столицы турина но эми пробиралась по лабиринту недавно остриженных кустов не раздумывая над направлением словно точно знала где и когда повернуть пока в конце концов не села на одну из скамеек Некоторое время она собиралась с мыслями, словно опасаясь узнать то, чего она знать совсем не хотела. Затем достала письмо и принялась читать. «Раньше ты часто задавала мне один вопрос. Как мы впервые встретились, дядюшка Вастерос? И каждый раз мне было больно отвечать на него, потому что только в эти моменты я был вынужден тебе лгать. Это единственный побочный эффект той магии, что я применил. И как радуется моё сердце сейчас, в тот момент, когда я готов открыть правду о твоем появлении. Читай и будь хладнокровна, чародейка, как ты всегда умела это делать. Однажды ты прибыла в Турин в обществе одного славного рыцаря. Его звали Йорд. К сожалению, у меня не было возможности узнать больше подробностей о его титуле или месте его рождения, потому что благородный на первый взгляд воин пал в бою на постоялом дворе на самой окраине Анаида, защищая честь дамы своего сердца. Я стал невольным свидетелем традиции, которая не имела никакого значения в этих краях, но все же унесла жизнь наивного молодого человека. После своей победы паладин из ордена защитников, как и полагается, взял все имущество убитого, включая его оружие, доспехи и даже слуг. Он забрал бы и тебя. Но смышлённые верные люди бедного Йорда, разглядевшие в тебе магические способности заблаговременно и предвидя скорбный для их хозяина исход поединка, спрятали тебя, чтобы уберечь от сожжения на костре, на который в те времена дети шли наравне со взрослыми. Так, на утро, собираясь уезжать в Дордонию, я наткнулся в конюшне на продрогшую, голодную и чумазую девочку. Накормив и напоив тебя, Я узнал историю твоей короткой жизни. Конечно, ты была ребенком и мало что помнила, к тому же пытаясь защитить себя разными фантазиями, вроде невиданной говорящей породы собак, среди которых будто бы провела какое-то время, сбивала меня с толку. Однако, тщательно сопоставив факты позже и вычеркнув из них результаты твоего одиночества в виде выдуманных подробностей, мне удалось узнать следующее. Ты — наследница холденфелла дочь конунга Искрада и Астарады. Предки твоей матери владели всем севером до того, пока предки твоего отца не свергли прежних правителей. Но через несколько поколений последний конунг холденфелла влюбился в девушку, в которой текла кровь древнего рода. Так любовь смогла найти компромисс, и север перешел в руки законного наследника с непоколебимой поддержкой действующего. Все оставалось бы так же безоблачно и до сей поры, если бы Орден Защитников не устроил охоту на магов. Так твоя мать, имея магические способности, вновь стала главным народным врагом, обрушившим на и так неплодородной земли Холденфилла новую напасть. Вскоре ее сожгли в Аморилезе, а твой отец, принеся эту жертву, Сохранил свой трон. Эми поднесла ладонь к рту и, переведя дыхание, продолжила читать. «Меня до глубины души затронула твоя история, и я нашел тебе дом, в котором ты выросла и который хорошо помнишь. Почему до этой поры тебе были неизвестны никакие подробности того, что я описал выше?» потому что мое сердце было неспособно выдержать истории о кошмарах, приходящих к тебе по ночам и заставляющих тебя просыпаться в слезах. Однако я наложил на тебя чары забвения, и ты больше никогда не вспоминала про Север. Воспитав тебя по восточным традициям, ни у кого вокруг и мысли не могло возникнуть о том, что ты из Холденфилла. Я должен был защитить тебя от участи матери и сделал это. Надеюсь, твой гнев не будет столь силен, чтобы не понять моих мотивов и не одобрить их. Ведь защитники очень долго искали пропавшую дочь Эстарады и не сдавались, пока им не пришлось поверить в слова твоего отца о том, что ты умерла по дороге в Амарилис вместе с остальным насмерть замерзшим отрядом. Теперь, когда ты знаешь, кто ты, я хочу, чтобы ты знала, зачем я открыл тебе правду. Сарвилк Холт Это не просто человек. Это идея, которая объединила всех вольных магов. Это надежда, которая позволяет им надеяться на будущее, где на них не будут вести охоту, и угроза смерти больше не нависнет над невинными. Это тот лидер, который должен вести за собой магов и принимать те решения, что приведут к описанному мной счастливому будущему. Твоя задача, как и прежде, заключается в том, чтобы передать бразды правления дасгордскому медведю. Он и есть тот спутник, о котором я когда-то рассказывал тебе. Именно с его помощью сила любого мага будет превосходить привычную ему в десятки и даже сотни раз. Признаюсь тебе, мне никогда не приходили видения о том, что именно должен сделать странник с великой силой, данной ему, кроме того, что он уничтожит нечто, неподвластное пониманию человека и люди. Но кто мы такие, чтобы препятствовать провидению? Дай Сарвилу к Холду власть, сведи вольных магов и спутника, служи ему и спаси Наймерию, а до тех пор возглавляй вольных магов и показывай им путь, по которому они должны идти. Твой отец будет хорошим союзником в борьбе с предназначением. Найди его и прими помощь, которую он окажет в нашем нелегком деле. И еще одно. Что бы со мной ни случилось, забудь обо мне. Старый эльф сыграл свою роль. Теперь ты должна следовать за странником и беречь его до последнего издыхания. Он — наше спасение. Чуть ниже, уже другими чернилами, была приписка. Искель. «Если по какой-то причине Ноэми не может получить это письмо, твоей важной миссией становится найти Сарвилок Холда и передать мои слова ему. Теперь ты слуга странника». Ноэми с усилием опустила письмо, словно это был не лист, а тяжелый боевой топор. Через несколько скамеек от нее все это время сидела старушка. Она довольно улыбалась, дующему прямо в лицо прохладному ветерку, и вглядывалась вдаль сквозь заволокшую вершину холма туман. Теперь она достала из мешка несколько кусков хлеба и, измельчая его в крошке, рассыпала по земле перед собой. Птица с красно-синим оперением тут же приземлилась неподалеку и, словно просто случайно прогуливаясь в этих краях, стала бросать косой взгляд на угощение. Подбираясь все ближе и ближе, она клюнула крошку, и тут же отлетела обратно на безопасное расстояние. Поняв, что ее не преследуют, она вернулась, и, клюнув еще раз, уже не отлетала далеко. Совсем осмелев, она принялась обедать, не замечая людей, сидящих совсем близко. Несколько птиц тут же сорвались с веток дерева и через несколько мгновений уже заполонили пространство перед старушкой. «Я люблю птиц». Вдруг заговорила престарелая женщина. «Они вольны делать все, что угодно, улетать далеко, через горы, моря, реки, преодолевать огромные расстояния, но где бы они ни были, где бы им ни было хорошо, они всегда возвращаются домой». Довольная улыбка собрала еще больше морщин на щеках женщины. Темное помещение было пронизано холодом и сыростью. Факелы, не в силах осветить каждый угол, коптили стены, на которых висели. Паутина целыми прядями свисала с потолка, а камень, выточенный специально для сидения ряд за рядом, высился к выходу. Крысы ползали по сырому полу и, почувствовав даже малейшую угрозу быть раздавленными, разбегались по сторонам и прятались в щели, через которые утекала вода, заливавшиеся суда снаружи. Промокшие под ливнем снаружи горожане в плащах заходили внутрь, усаживаясь на свободные места. В воздухе смердело. Вонь разносилась далеко за пределы выхода, поэтому все, кто шел на тайный совет, заблаговременно наматывали шарфы вокруг нижней части своих лиц не только для того, чтобы хоть как-то защититься от запаха, но и для того, чтобы скрыть свою внешность даже после того, Как снимут капюшоны? Внутрь входили старики и дети, женщины и мужчины, люди и нелюди. Каждый, кто снимал капюшон, вызывал жалость: истощенные лица, шрамы от ожогов и стали, грязные спутавшиеся волосы, дрожащие руки и испуганные глаза. Они все как один ступали осторожно, плавно и как будто опасаясь какой-то смертельной ловушки, поставленной тут специально для них. Ноэми вошла в подземелье, которое прежде служило, видимо, в качестве склада, но из-за повышенной сырости было брошено и забыто горожанами, твердой и уверенной походкой вопреки остальным. Она знала, что опаздывает, но больше всего проклятие по дороге вырвалось из ее уст из-за того, что она легко могла оградить себя от ливня и не быть сейчас промокшей насквозь, но из-за охоты на магов вынуждена была вымокнуть, как остальные. Все присутствующие обернулись на стук каблуков, бросив на нее испуганные и неуверенные взгляды. Воздух вокруг перестал быть напряженным после того, как чародейка сняла капюшон, а ее мокрые и сине-черные локоны и васильковые глаза представились за нее. Волшебница прошла в самый центр, скинула промокший плащ на свободное место, отбросила сырые волосы назад и заговорила. раз в плену», — сказала она. Бурное обсуждение пустилось по рядам, смешиваясь в один безобразный голдеж. Кто-то принялся советовать сидящим рядом об окончании сопротивления, кто-то разразился проклятиями, кто-то начал стенать о разрушенных планах, а иные чуть тут же не встали и не покинули совет, поддаваясь собственному страху, но Наэми перебила толпу, не позволяя спонтанным рассуждениям сбить мага в толку Вастерас предупреждал нас о том, что в любой момент может умереть. Хоть он и не ушел из жизни, но мы все же теперь вынуждены обходиться без него. Мы с самого рождения обречены жить с мыслью о своей внезапной гибели или кончине наших близких. Это не наш выбор, но выбор тех, кто желает истребить нас, словно каких-нибудь животных. «Где Холт? – выкрикнул кто-то из толпы. «Да, где странник?» «Вастерас обещал нам человека, который поведет нас к свободе, и теперь нет ни того, ни другого». «Вастерас тут!» — оборвала выкрики Ноэми, поднимая письмо над головой. «Если вы думаете, что он оставил нас, то вы ошибаетесь». «Здесь есть все указания, следуя которым мы обретем свободу!» Маги замолчали в ожидании подробностей. Но Эми бросила взгляд на двух людей, сидящих перед ней. Лицо женщины было выпачкано золой и казалось бесконечно грустным, а мужчина, совсем исхудав так, что плащ висел на его торчащих из плеч ключицах, глядел на нее измученными глазами. На руках у женщины был маленький ребенок. Достаточно взрослый, чтобы не реветь по каждому малейшему поводу, но недостаточно зрелой, чтобы остаться одному за пределами совета. Это была девочка. Она смотрела на Ноэми большими синими глазами, и в них едва начали виднеться цунами от того, что чародейка задержалась своим суровым взглядом на ее лице. Девочка засовывала грязные пальцы в рот и пачкала собственное лицо, внимательно смотрев в ответ. На маленьких ножках не было башмачков. Они легко дрожали, высунувшись из-под одеяла. Кто-то из вас здесь год, кто-то пять лет, кого-то я вижу впервые, а некоторые с нами с самого рождения. Но я еще раз посмотрела на девочку. И никогда за все время, сколько я помню эти собрания, мы не были так близки к победе. Лишь только странник присоединится к нам, как будет положено начало новой истории. «Что странник даст нам?» — спокойно проговорил старец с длинной седой бородой, сидящий в первом ряду. Вастарас всегда говорил, что он должен возглавить магов, но никогда не упоминал о том, почему с помощью лишь одного человека мы должны сделаться непобедимыми. Если вы знаете ответ, госпожа, сейчас самое время поведать его всем присутствующим здесь. Ведь в этом письме он есть, верно?» Но не хотела говорить много, но сейчас ее вынуждали. Хорошо. Сарвелл Холт — спутник. Согласно написанному Вастеросом в письме, он тот человек, в присутствии которого сила мага увеличивается многократно. «Простите меня», — вмешалась в полемику женщина со стриженными коротко седыми волосами, «но многократно силу могут увеличить лишь годы упорных тренировок». А если вы говорите про источник неисчерпаемой энергии, то всем известно, что это может быть лишь одна из стихий, но никак не человек. Тогда я приведу пример, — спокойно ответила Ноэмми. Здесь присутствуют маги всех стихий. Вы знаете, на что способны даже самые сильные представители каждой стихии. Многие из вас также знают, на что способна я. У наших возможностей есть вполне четкие пределы. А теперь представьте, что в присутствии Сарви холда где-то поблизости, даже не в одном помещении, я смогла подчинить своей воле море. Ошарашенные известия маги охнули, и перешептывание побежало по внимательно внимающим прежде рядам. Не стоит даже говорить о том, что небольшая армия магов, возглавляемая странником, способна выиграть любую битву. Кто-то из присутствующих начал хлопать, и вслед за ним понеслись громкие, но выдержанные аплодисменты. Люди с обреченными до этого лицами вдруг заулыбались, но делали это так нелепо, словно никогда не улыбались прежде. «У меня есть один вопрос, госпожа!» Громкий голос донесся с последних рядов, словно беспощадный гром разразил безоблачное небо. «Где этот странник сейчас?» «Он направляется в Старгард?» Ноэми растерянно посмотрела на всех магов, которые в этот самый миг смотрели на нее глазами полными надежды, но чем дольше она не отвечала, тем меньше блеска оставалось в глазах у присутствующих. «Нет, он в башне стихий!» Ветер разочарования пронесся по сидящим перед Ноэми и вернулся обратно к раздосадованной чародейке. «Это безнадежно!» «Мне надоели пустые надежды! Я желаю ехать в Творс!» Вдруг донеслось с задних рядов. «Кто поедет со мной?» «Творс?» — в недоумении произнесла Ноэми. «И что вы там будете делать? Все маги в Творсе приносят присягу императору. В конце концов, вы хотите воевать за себя или за Творс?» «По крайней мере, Творс — реальная империя, где маги могут существовать», — не унимался мужчина а не пустая надежда на светлое будущее. Хотите умереть в этом паршивом городе? Валяйте, а я ухожу». Старец поднялся с места и пошел к выходу. Следом за ним, разочарованно мотая головами, последовало еще несколько магов. В помещении повисла тишина. Сейчас Ноэми не могла заставить волшебников безоговорочно поверить в то, что странник обязательно придет, как это сделал Вастерос. Быть может, старый эльф все видел своими глазами и поэтому мог убеждать бедных магов так хорошо, что ни у кого не оставалось сомнений. Но Наэме... Наэме и сама уже не верила, что все получится, и поэтому не могла нагло лгать оставившим в своих сердцах надежду магам, что они непременно освободятся. Сарвилл был в башне стихий и, возможно, не выжил. А маленькая синеглазая девочка, сидящая на руках у двух лишенных всех благ родителей, должна была поверить в то, что завтра не придут защитники и не убьют ее семью. «Знаете что?» — вдруг начала Ноэмя. «Идите! Все, кто хочет присоединиться к Творцу или убежать в леса, бегите! Прячьтесь, пока вас не поймала стража и не начала пытать до смерти в надежде узнать все наши тайные места встреч!» Ведь под пытками вам придется умереть, потому что вы не выдадите остальных. Так же благородно, как другие маги, которые, лишаясь пальцев и других конечностей, попав в плен и умеря в муках, не выдали нас. Каждый из вас ходит на совет, как в храм. Молиться и просить Кассандру снизойти и позаботиться о загнанных в ловушку душах. А Кассандра не появляется. Ей нет дела но мы готовы ходить сюда каждый раз, как позовут, и молить о пощаде. Ступайте же! Уходите!» Чародейка замолкла. Маги сидели, не шевелясь, и даже не думали уходить прочь. «Чего вы ждете? Холт сейчас находится в башне стихий, и вполне возможно, что его, как и Вастероса, уже нет в живых. Мы проиграли, понимаете?» и, возможно, присоединиться к Творцу и умереть во имя интересов империи, сейчас действительно лучший выход, чем тот, что всех нас выловят по дороге на очередное собрание. Все молчали и не двигались. Лишь крысы перебегали по полу. В одном углу уже накапало так, что теперь на том месте разрослась лужа и издавала звук падающих капель, которые теперь с легкостью можно было расслышать. Их никто не перебивал. Эти капли никто и не хотел перебивать. Возможно, просто не знал, каким образом. Но если вы хотите знать, что буду делать я, я буду стоять насмерть за свою свободу до тех пор, пока мне и моим близким... Она еще раз посмотрела на маленькую девочку. Или таким детям, как этот ребенок не будут открыты все возможности этого мира, который принадлежит магам в такой же степени, как и любым другим людям и нелюдям на всей неймерии. И я либо буду свободной, либо умру». Недолго после того, как Ноэмя закончила свою речь, в помещении было тихо. «Мы с Айриком можем отправиться в башню стихий за странником» неожиданно заявил молодой человек из первого ряда с рыжими волосами, сползающими на глаза. «Если он там, то вызволим его!» Слова мальчишки воодушевили других магов, и те тут же принялись говорить вслух, перебивая друг друга и желая помочь. «Я тоже хочу пойти с Тулом и Айриком!» выкрикнула молодая девушка, совсем еще юная для волшебницы. «И я! Я тоже хочу пойти!» Наконец сердце собрания забилось, И принялось гонять жизнь по застывшим до этого жилам. Но Эми увидела волшебников совершенно с другой стороны. Конечно, и сейчас они были измученными, бледными, больными и голодными, но что-то в них поменялось. Огонь разгорелся в их глазах, и те, кто был готов уйти, теперь остались и влились в общую бурю разговоров и обсуждений. Но Эми невольно улыбнулась, не веря тому, что у нее получилось. «Я сама лично определю тех, кто отправится за странником», — заговорила она, а тишина, которая, казалось, испарилась совсем вернулась. Тул, Айрик и жильева вы втроем не привлечете внимания, но и сможете за себя постоять. Вы пойдете к башне стихий. Стойте. Прежде я хочу сказать всем кое-что. Обратного пути не будет, понимаете? Выйди сейчас на улицу... Мы начнем ту войну, о которой так часто говорил Вастерас. Война невозможна без смерти. Многие из нас умрут. То, что разносилось из уст Ноэми под невысоким куполом, приглушало тот пыл, который изобиловал здесь прежде. И я уверен, что многие из вас понимали это. Возможно, чувствовать угрозу где-то далеко гораздо легче, чем осознать, что с этого момента твоей жизни угрожает еще большая опасность. Но только война за свободу и конечная победа в ней позволят нам и нашим детям спать спокойно. Вы же осознаете это? Вы понимаете, что у нас нет выбора. Но Эми посмотрела на всю ту же чумазую девочку, которая никак не могла оторвать взгляда от волшебницы. Тул, Айрик и Жильева втроем отправятся в башню стихий и вызволят странника оттуда. Я не смогу быть с ними. Я уезжаю в Холденфилд за помощью если повезет то на нашу сторону встанет север остальным магам нельзя оставаться в городе мы уже больше года прячемся в столице таурина я прошу всех отправиться в дорогу и искать новое пристанище где после освобождения сарвилла холда мы сможем укрываться от глаз ордена защитников в старгарде останется четыре вольных мага в качестве связующих это искель даян «Илрада. Каждому из них отдельно я сообщу имя четвертого волшебника, с которым буду связываться лично и от которого буду получать информацию, переданную вами. Через него же я сообщу о новом пристанище для всех нас». Ноэми молча окинула взглядом всех магов с надеждой смотрящих на нее и добавила. «Выходите с города по одному, в крайнем случае семьями. Не объединяйтесь, прошу». Это может быть слишком опасно и необратимо. Прощайте. Мы скоро увидимся вновь. И берегите себя. Змеиный тракт, осточертевший многим странникам путь, испокон веков зовущий за собой и манящий с неведомой силой. Для большака была нормой, когда какой-нибудь странник пересекший весь север материка и проклявши надоедливую дорогу, наконец оказывался дома в полной уверенности еще долго никуда не уезжать, подвластный какому-то непреодолимому внутреннему зову, уже через несколько дней седлал коня и вновь отправлялся в дорогу. И никто из путников не понимал, что именно так манит его в том, чтобы постоянно ехать в горизонт. Конечно, кроме тех, кто зарабатывал на жизнь дальними путешествиями. Быть может, это неторопливость дел, ощущение, что возникает, когда ты оказываешься в дороге и, наконец, можешь наслаждаться миром, который в кои-то веки не бежит от тебя, а наоборот, не может угнаться следом. Быть может, змеиный тракт прельщал своих путников байками, которыми изобиловал каждый привал, беззаботностью, пьянством и весельем, или ощущение свободы было то самое чувство, ради которого все, кто только оказывался дома, вновь спешили выйти на Большак. Но Эми ехала в самый разгар дня верхом на Женеве. Лошади любезно подарены ей гномами в их последнее расставание и названы ей так на площади в Дасгарде. Березы чуть сгибались под натиском частых порывов ветра, подгоняя чародейку на север. Она ехала уже несколько дней, останавливаясь на привал там где ночевали какие-нибудь шумные, но дружелюбные путники. Сперва узнав, откуда они родом и куда держат путь, она охотно рассказывала, что сама является бедной крестьянкой из Анаида и спешит на расколотые острова, чтобы сообщить родителям мужа о его преждевременной кончине, связанной с неизлечимой болезнью. В своем рассказе она не исключала и того, что сама, быть может, заражена тем же недугом и теперь едет просить у свекра денег, потому что все хозяйство продано, а выручка с продажи ушла на покрытие затрат на похороны и списание долгов, которые после смерти Дулара легли на ее хрупкие женские плечи. Путники сопереживали бедной девушке и даже с каким-то особым усердием несли караул, пока остальные в лагере, включая ноэми спали и набирались сил. Но вот уже два дня Ноэмми приходилось ночевать в одиночестве потому как путников, идущих по змеиному тракту, стало гораздо меньше. Чародейка не знала, сколько еще дней пути ехать до Аморилиза, а показания попавшихся навстречу владельцев повозок и странствующих рыцарей все время разнились. Поэтому Ноэмми взяла за привычку уточнять у прохожих только направление и по случаю угощаться обедом или ужином, чтобы протянуть собственные запасы как можно дольше, все еще не до конца решив, Хватит ли у нее сил и мужества увидеться с человеком, который позволил ее матери умереть? Вдруг, думала она, не представятся возможности пополнить запасы и в спешке придется ехать обратно. Очередной день близился к концу. Дорогу уже было плохо видно в свете нависающей с неба луны. Ей жутко наскучило одиночество и хотелось перекинуться с кем-нибудь хотя бы парой фраз. Каждый раз, откладывая привал еще ненадолго, чародейка в душе еще надеялась нагнать каких-нибудь запоздалых путников или тех, кто уехал из Холденфилла, чтобы вновь спросить их мнение насчет правящего конунга или услышать какую-нибудь занимательную историю, связанную с вождем на севере. В конце концов, ей померещился огонь. Она поспешила к костру, но чем ближе подъезжала, тем яснее становилась, что это всего лишь мираж, обман зрения, призванный сообщить о том, что пора отдыхать. Ноэми разочарованно прислушалась к себе и остановила лошадь. Посомневалась еще некоторое время и пришпорила Женеву со словами. «Быть не может, чтобы я не успела доехать в самое ближайшее время до какого-нибудь постоялого двора». Лошадь пустилась в галоп отдавая последние силы на поиски ночлега для своей наездницы. Не успели они проскакать и нескольких верст, как наткнулись на постоялый двор. Еще издалека чародейка слышала смех, крики и другое великое множество звуков, присущих подобным заведениям. Подъехав к самому зданию, она оставила Женеву среди дюжины черных, как зала меринов, и вошла внутрь, миновав северян, которые предпочитали пировать на воздухе и привлекали наибольшее внимание к двору своим недюжинным хохотом. Внутри чародейку обдала теплом. Морозец, что всю дорогу щипал ее за щеки, вдруг с каким-то усердием стал делать это еще чаще, пока не пропал вовсе. «Комнату», — холодно проговорила она владельцу и положила золото на прилавок. Огромный мужчина, заплетенный в косу бородой, усмехнулся и положил ржавый ключ перед ней. «На втором этаже. Дверь вторая слева», — проговорил он, и побрел относить несколько наполненных кубков к столам. Но Эми легко отыскала комнату, разложила необходимые вещи и взглянула на кровать. Неприятный запах, что стоял здесь повсюду, исходил от перины и одеяла. Чародейка поморщилась и с секунду поразмыслив решила, что все же шумная компания внизу гораздо лучше, стоящая перед ней постели, в которой ей и так придется спать в одежде поэтому, задув все свечи, она спустилась вниз. На удивление, в небольшом, но плотно набитом столами и стульями зале стало спокойно. Люди никуда не делись, просто всеобщее настроение утомилось и заснуло. Чародейка сидела с кружкой в руке, смотря на огонь в центре зала, и время от времени отпивала содержимое из своей чаши. Вслушиваясь в разговоры путников, Она узнала о том, что на севере неспокойно, и местные ярлы вновь затевают какую-то войну между собой. Услышала, что кто-то в Тоддене закрыл восемь человек в доме и поджег хату, чтобы доказать кому-то, что пойдет на все, если его условия не будут выполнены. Что корабль, прибывший из южных земель, вез на борту полсотни рабов, которые теперь освобождены и служат ярлу на расколотых островах. О том, что медведь так яростно бился за свою жизнь, что разорвал двух товарищей, прежде чем топор расколол его череп напополам. Но больше всего чародейку заинтересовал разговор за столом, что находился прямо за ее спиной. «Говорю тебе, одного из них я оставил себе в качестве трофея», — говорил хриплый, простуженный мужской голос. «Зачем он тебе?» «Подхватишь еще какую-нибудь заразу, и потом сдохнешь в подворотне от мучительной язвы», приглушенно отвечал другой голос, более твердый и молодой. «Если уж до сих пор не сдох, стало быть, не зараза. К тому же каждый из нас их в руках подержал». «И что?» «А то, что все мы живы и здоровы». «Может, те, которых вы держали, здоровые были, а этот один больной?» «А я к этому и не прикасаюсь». «Расскажи все-таки, как дело было, дядь? Жутко интересно. А то вместо того, чтобы всю правду о приключении поведать, вы все трофеями хвастаетесь». «Что сказать? Этого у охотников не отнять», — посетовал молодой голос. «Тут другое дело, Гошек. Если бы мы волка или зайца очередного схватили, я б сам тебе затылок подставил, чтоб ты мне за трещину залепил за такое хвастовство». Только в этом случае магия так и несет. — Говори уже, чего медлишь, как учитель ученику, как положено, со всеми подробностями на случай, если и мне придется с ними встретиться. — Эх, ну ладно, слушай. — Хозяин, принеси нам еще меду, в горле пересохло, — загорланил первый, и Ноэми слегка вздрогнула от неожиданности. Этот возглас тут же пустил за собой волну подобных жадных до выпивки голосов, в спокойном зале вновь стало шумно, и чародейке уже с большим трудом приходилось вслушиваться в историю, которую начал рассказывать охотник. «Дело было так. Раз в год мы устраиваем что-то типа рыцарского турнира среди охотников». «Какого такого турнира? Стрелами в пятые точки друг другу целитесь», прервал дядю Гошик и захихикал. Я тебя, Гошик, морду разобью, если перебивать будешь. Хочешь? Если нет, тогда слушай. А то сам просил или нет. <свят> да ладно тебе, Ярыч, я только повеселиться хотел. А то ты как будто про конец света рассказывать принялся. Весь насупился и важный такой стал. Продолжай. Молчу, молчу. Безмолвие какое-то время продолжалось. Потом послышался всплеск воды. И два незнакомца за спиной Ноэми разразились хохотом. Чародейка закатила глаза и отпила из своей кружки. «Турнир наш заключается в том, — продолжил Ярыч, — чтобы в одно время собраться с другими охотниками в одном месте. Это место, конечно, должно быть в лесу, где разной дичи полно. На самом рассвете мы разбредаемся в разные стороны поохотиться. Поздней ночью возвращаемся на поляну, с которой вышли» и все добытые трофеи получает тот охотник, который принесет дичь крупнее, чем у остальных. Ясно, что на медведя мы не ходим в одиночку. Да и притащить его потом без помощи не выйдет. Вон, в прошлом году сулька из Яромоста вот такого олененка на собственном горбу притащил и всю нашу добычу на свою телегу взгромоздил и увез к себе в Яромост. Зимовал без хлопот, я тебе говорю. О, Гронор, какими судьбами? Внезапная история оборвалась, а сам Ярыч расплылся в дружелюбных выражениях. «Я тебя, Ярыч, столько лет не видел», — отвечал третий, несколько мгновений назад с широкой улыбкой, прошагавшей мимо чародейки. «В Тулью направляюсь. Если ты туда, то нам по пути. Тысячу лет там не был, вот решил отчий дом проведать». «Я в Тулью больше не езжу, Гронор. Мать моя недавно отошла на небеса к грому». «Землю я продал и в город уехал. Жена у меня есть на выселках Аморилиза, и пять крепких парней растут. Ты садись! За столом места всем хватит. Это Гошек, мой родич дальний. Я его охоте обучаю». Рад знакомству, Гошек. Но Эми не видела, что происходило у нее за спиной, но по негромкому хлопку поняла, что те пожимали друг другу руки. «Стало быть...» «Ты все охотничьим ремеслом живешь, Ярыч?» «А чем еще жить? Голод всегда всех за живот хватать будет, а я на этом заработать смогу, стало быть. И снег падать не перестанет, чтобы шкуры мои обесценить. Так и живу! Меду нам! Хозяин!» — заорал Ярыч. Хозяин по пути к охотникам обновил кубок чародейки. «Слышал, ты в рыцари подался, Гронор!» «Все по южным обычаям живешь. Где же твои доспехи? Где оруженосец?» В голосе Ярыча слышалась усмешка. «Рыцари в доспехах не путешествуют, друг мой», — как-то серьезно ответил только что прибывший Гронор. «Да и оруженосца у меня нет. При слугах странствую». «Ладно тебе. Чего насупился? Я же с самого детства тебя укалываю, а ты все щеки надуваешь, как в первый раз». Ярочь загоготал. Мед яснее ясного заканчивался очень быстро. «А ты очень даже вовремя приехал. Я тут как раз такую байку травлю, что уши в трубочку сворачиваются, понял?» «Правда? Я бы не прочь, чтобы и мои уши свернулись, если не возражаете. А то с тоски в этой дороге помираю. Да и родича твоего без продолжения истории оставить будет дурным тоном. Вспомним еще молодость, ночь длинная. Трави байку свою!» «Ну, слушайте оба, что расскажу. Так вот, поехали мы как-то на состязание охотников. Разбрелись, значит, по лесу и договорились, как положено до наступления темноты, вернуться с добычей. Иду я на цыпочках, чтобы дичь какую не спугнуть, и вижу зайца. Заяц тот был в половину меня ростом. Вернее, не заяц даже, а хрен пойми кто. Валяется на поляне животом кверху и пул свое греет». Я глазам своим не поверил сперва, что это за чудо такое передо мной. Морды вроде и нет вовсе, а то ли просто кто-то как следует чем-то плоским размахнулся и впечатал ее по самой зенке. Я тогда тетиву натянул, прицелился и хотел было уже стрелу пустить, как зверь этот морду на меня поднял и пялиться принялся вот такими глазищами. А потом подскочил и дал деру. Я за ним. Бежит он, значит, петлями виляет. Думает от меня смотаться. Но я в этом деле не новичок, поэтому быстро сделал вид, что потерял его из виду и уставился в другую сторону. Тварь эта наивная совсем осторожность потеряла и поплелась дальше совершенно спокойно. Я следом побрел. Дай, думаю, узнаю, где этот зверь живет и чем дышит, может, к сокровищам, каким приведет. Раз без магии тут точно дело не обошлось, значит, и золотом вполне может пахнуть. А я вот наоборот бы подумал, — вмешался Гошек, когда Яроч приложился к кубку и никак не хотел отлипать, пока не выпьет до дна. Если бы что такое диковинное увидел, сам бы еще от этого удрал. Где магия и сокровища, там смерть для всех, кроме самых везунчиков. А мне до везунчиков, как отсюда до Дордонии. Переть, пердеть. Голоса зашли смехом, но среди них не было слышно голоса рыцаря. «А ты что думаешь, Гронор?» заговорил Ярыч. «Пошел бы за чудом таким лесным! Или струсил бы!» Рыцарь какое-то время не отзывался, а потом ответил. «Струсил?» По голосу было слышно, что прибывший последним путник возмутился. «Когда я покинул Тулью, каждый деревенщина готов был кинуть в меня камнем и парой обидных словечек. Я был толст, неподвижен, застенчив и невысок. Все мои земляки считали, что время остановилось и больше никогда не двинется. Но уже на следующий год я возмужал так, что вот этими одними руками задушил медведя. И еще через год вызвал на поединок Людвига из Зверолиста, потому что он оскорбил мою честь и уподобился тем людям, на которых я до сих пор таю злобу. Ты спрашиваешь, Ярыч, струсил бы я? Или сколько ума надо, чтобы пойти за неизвестным зверем? Молчание нависло над столом на несколько мгновений, а потом, видимо, набравший полный рот мёда Ярыч, выплеснул всё обратно и заржал пуще прежнего. «Двадцать лет прошло с тех пор, как ты унёс свой зад из стулья!» начал Ярыч, как только просмеялся. «А годы, как ты верно говоришь, словно и не шли! Как был ты занудой, так и остался! Брось! Это же я, твой лучший друг!» «Мы с тобой вместе изгоями были, или ты забыл?» «Нет», — несколько смущенно ответил рыцарь. «Просто как про все это вспоминаю, так и хочется кого-нибудь на поединок вызвать до смерти или до вечного рабства, честью клянусь». «Ладно тебе, Гронор, воды уже утекло столько с тех пор. Половина наших легла еще в битве под Аморилизом, а ты все своих обидчиков настигнуть хочешь, брат. Ой, боюсь, не скоро это случится». «С твоей силищей на тот свет путь долгий!» «Ладно, Ярыч, ты прости. Продолжай свою историю, пока у твоего родича зенки не выпали». За спиной Ноэми снова расхохотались. Теперь уже смех рыцаря сливался со смехом охотников. «Иду я за этим чудовищем, значит, оно плетется медленнее, черепахи. Все деревья нюхать останавливается. То на четырех лапах бежит, то на две задние встает». И точно как гном какой, вальяжной походкой все старается под солнышком идти, там, где тени меньше. Оборачивается еще так, словно подозревает, что... Но мне дичь выслеживать не впервой. Я постоянно на безопасном расстоянии держался и близ толстого ствола какого-нибудь, чтобы за ним притаиться, если каким-нибудь звуком себя ненароком выдам. Так добрались мы до места, каких я, клянусь громом, не видывал раньше. «Вся поляна была усыпана невиданными цветами до самого горизонта!» У Наэми перехватило дыхание. Она стала вспоминать те события, что Вастерос называл ее фантазией. Охотник за спиной пересказывал увиденные им детали, словно разгуливал по ее воображению и произносил вслух то, что прежде было только в ее памяти. Давным-давно в Шаограде в один из вечеров, которые Ноэмми любила проводить, играя с деревянными солдатиками у камина, она вспомнила существ, очень похожих на зверей. Передвигались они на двух задних лапах, умели говорить, напоминали собак, а их морды походили на кошачьи. Тогда она рассказала об этом воспоминании Диагерти, женщине, которая воспитывала ее. В ответ та... Расплывшись в милой улыбке, сказала, что все это ее детские фантазии или сон, который не может быть правдой, потому как таких зверей не существует. Диагерта привела несколько неопровержимых фактов, которые и заставили Ноэме окончательно поверить в то, что она выдумала этих животных. Но сейчас история охотника была настолько схожа с той, которую когда-то рассказывала сама Ноэме, что ее сердце сильно застучало, осознавая, что вымышленный друг по имени Харольд мог быть жив, и она все-таки явилась причиной его гибели. «Ясное дело, я испугался и отстал от зверя», — продолжал охотник. «Да и скрываться в открытом поле можно было, лишь согнувшись в три погибели». «Тебе в садовнике надо было идти, дядь. Глядишь, еще удачнее бы жизнь сложилась», — съязвил Гошек, зная, что сейчас вновь рассердит дядьку, — Но почему-то это доставляло ему такое удовольствие, что даже разные угрозы из уст Ярыча не заставили молодого парнишку умолкнуть до конца истории. Но на этот раз старый охотник даже не обратил внимания на язву родича. Он сейчас, казалось, погруженный в собственные мысли, не замечал и не слышал ничего вокруг. «Я столько цветов не знаю! Сколько их на той поляне было!» То, что вы наблюдаете, когда над призрачными горами радуга растягивается, вообще ни в какое сравнение не идет с тем, сколько растений разных цветов там росло. Я названий, в отличие от жены, вообще никаких не знаю, кроме тюльпанов дорос каких-нибудь. Вот только таких цветов я не только раньше нигде не видел, да и когда на самый юг ездил, ничего подобного мне на глаза не попадалось. А знаете ли... Я по долгу службы вынужден в лесах жизнь жить. Вот меня и пробрало. Точно, думаю, магия, не иначе. А с этой магией наш край и так бед нахватался. А тут она прямо под боком. Цветет и пахнет, так сказать. Каких еще бед, бать? У нас в краях с роду магии не было. Рассказывай по делу и не приплетай байки, выдуманные. Это при тебе магии не было» потому что у тебя, Гошик, еще материнское молоко сусов стекает. А в наши времена маги нами правили. Помнишь, Гронор, жену Конанга Эстараду? Ее же эти защитники живьем на костре спалили. Перед битвой под Аморилизом с Гонором Свирепым. Ох, она тогда! До последнего дышать не могла перестать, пока с нее кожа слазить не стала. Если бы кто-то смотрел в сокрытое капюшоном лицо Ноэмми, то тотчас увидел бы, как крупные слезы покатились из ее глаз. Она закрыла лицо рукой, но слезы просачивались по узким линиям согнутой ладони, не желая впитываться во влажную кожу, и скатывались на губы. «Конунга, говорят, замело тогда по пути в город, и не успел он за свою жену постоять, если, конечно, хотел. Но, как назло, приехал он не позже и не раньше того, как костер поджигать стали». И вроде еще жива была Эстарада, когда он к ней подбежал. выл как лютый волк, не в силах пламя успокоить, я тебе клянусь. Молва ходит, что не выиграли бы ту битву под Аморилизом, если бы в нем зверя тогда не пробудили. Он рвал врагов, как настоящий берсеркер, и никого к столбу с женой не подпускал. А сам он ее в руки Инквизиции отдал. А кто его знает? Одни говорят, что сам... Другие, что против его воли. Одно знаю точно, по-другому быть не могло. Это почему еще?» – поинтересовался Гошек. «А потому, что если бы Искрот жену свою в жертву не принес», – вмешался в повествование рыцарь, «то орден защитников в союзе с Ярлом Гонором разбили бы нашу армию так, что мокрого места бы не осталось от всех десяти тысяч. А так защитники дело свое сделали и ускакали во своясе». «Ну и хорошо, что так случилось. Магам место давно указать пора», — деловито заявил юный охотник. «Они все по праву рождения считают, что им какие-то привилегии положены. А как по мне, пусть лучше, чем ручками своими размахивать по ветру, делом займутся. Хозяйство какое-нибудь заведут, поля засадят». «А ты откуда вдруг такой башковитый?» — подметил Ярыч. «Уже о хозяйстве думаешь, еще и бабы не попробовав». «Сходи на войну сначала, потом будешь рассуждать. Мне хоть и до магов дела нет, но как-то тогда за душу схватило». «Магия — это дар», — вновь встрял в разговор рыцарь. «Я готов за нее сразиться на поединке. Нет ничего прекраснее, чем описывать в стихах то, что происходит после одного взмаха мага, повелевающего ветром». «Ну и гром с ней, с этой магией!» — прервал собеседников Ярыч, чтобы не уйти далеко в лес зарождающегося спора. «Вам историю мою закончить, или вы, как гномьи девки, сейчас сиськами мериться будете?» Гошек и Гронор промолчали. «Тогда рассказываю. Ясно одно было, что цветы эти неспроста на том поле растут. Нечистая сила. Чудовище этого уже и след простыл, но на случай, если его нора не где-то поблизости находится...» Я поторопился, чтобы по еще свежему следу пройти. И чуть погодя наткнулся на деревню. Волшебную, не иначе. «Ну тебя!» — не выдержал Гошик, на этот раз искренне удивленный. «Клянусь громом! Небольшие такие домишки всюду стоят, куда не то, что взрослый мужик, а взрослая баба не поместится. Чудовищ этих полная долина была. И расхаживают они по ней, как ни в чем не бывало». «Будто так и должно быть, понимаете? Будто существование их не против законов природы и кары богов им бояться нечего. Трутся об деревья, словно волки какие. Хоть и не волки вовсе. Играют друг с другом, как щенята. В общем, радуются жизни, как любое другое существо, способное чувствовать тепло солнца или запах еды». «Может, они богами и созданы, Ярыч?» прозвучал голос рыцаря. «Может, и созданы». Мне, в общем-то, уже не сильно интересно это стало, после того, как я к их шкуркам присмотрелся. Шкуры добротные, я вам говорю. Получше песцовых будут. И шапок можно из них навязать, и постель утеплить. Совсем замечтался я о том, сколько денег за них выручу, что про турнир напрочь забыл. Ночь уже близилась, а я от условленного с другими охотниками места за несколько верст оставался. Надо стало решать. Либо проигрывать турниры, возвращаться позже за своим призом в эту деревню волшебную, или рассказать все и добычу с остальными поделить. Зато если эти чудища хитрыми хищниками окажутся, то будет безопаснее их пострелять». Но Эми закрыла рот рукой, чтобы от захлестывающих ее эмоций не издать ни звука. Воспоминания замелькали перед ее глазами столь явно, что она была поражена, как могла забыть все это. Как могла поверить, что снуфы, среди которых она жила долгое время, — выдумка? Ведь она помнила их настолько явно, как сейчас чувствовала запах жареного цыпленка, только что вынесенного за соседний стол. Потом она начала давать самой себе обещание, что ей обязательно нужно найти Елебук. Сперва решив, что название поселения само ворвалось ей в голову, она только спустя несколько мгновений осознала, что продолжает слышать историю из-за своей спины в которой и мелькнуло это слово. «Я попал в него как положено, говорю вам. Грудная клетка была пробита насквозь, но он мало того, что не умер сразу, он еще и настоящим человеческим языком молил меня пощадить какой-то елибуг». «Выходит, что ты...» Голос рыцаря задрожал, но тут же исправился, договорив фразу уверенно и даже с какой-то злобой. «Разумное существо убил?» «Я-то почем знал, Гронор!» Яроч почувствовал напряжение старого товарища. «Вел он себя, как настоящее животное, как лоси, зайцы или лисы ведут. Их же мы бьем, и никто нам ни слова не говорит. Да ты и сам чего обозлился, будто бы людей на своих поединках живьем не резал. Мы северяне, война у нас в крови, и для жалости там нет места». «Магическая тварь, не иначе». Восторженно запричитал Гошек, не позволяя рыцарю ответить. «Надо туда вернуться немедленно и остальных перебить, пока они права на север заявлять не начали. Кто говорить умеет, тот рано или поздно свою силу спешит показать». «Да подожди ты, Гошек! История на том не заканчивается! С того момента, как я это чудище прибил, все только началось!» Если бы Ноэмми обернулась и увидела лицо старого охотника то, скорее всего, ни за что бы не позволило тому закончить рассказ. Но все же она понимала, что события, о которых ведает Ярыч, сейчас уже история, что не поддастся никаким поправкам, как бы ей этого не хотелось. «Жестокое у тебя сердце, Ярыч!» Рыцарь все же выразил свое мнение, вопреки попытке юнца остановить спор. «Знаю, Гронор! Но ты думаешь, другие живые существа, на которых я охочусь, иначе смерть переносят?» Мир уже состоялся. Есть люди и нелюди, а есть все остальные. Просто в первом случае нам нужно оправдать свои поступки честью или любой другой великой миссией. А во втором никаких оправданий не надо, так как выживает сильнейший. И это не мной придумано, а природой создано. Закон выживания. И если этот зверь и его шкура может меня самого от смерти в стужу спасти, то обсуждать я это со своей жертвой не собираюсь. «Продолжай историю, Ярыч!» — нетерпеливо попросил Гошек, когда рыцарь слишком долго собирался с мыслями. «Интересно уже узнать, перебил ты их все-таки или нет?» «Я быстро смекнул. Раз они переговариваться могут, то и противостоять мне станут». А потому кинулся за подмогой. Отправился на поляну, где остальные охотники уже спали, и, разбудив всех, я рассказал эту историю прямо как вам сейчас. «И вы представляете?» Они даже рассвета дожидаться не стали. А все как один заявили, что надо, мол, прямо сейчас на охоту выходить. Ты что так уставился, Гронор? Историю мою у себя в голове додумал, и уже глаза мне выдавить хочешь?» Яроч рассмеялся, но на этот раз его смех никто не поддержал. Поэтому он быстро сошел на нет и продолжил. «Короче говоря, возвращаемся мы в ту долину, а там, где я тушу этого чудовища оставил, уже нет никого». Лишь кровавое пятно осталось, которое не разглядеть было при свете факела, так что на язык пробовать пришлось. Ну ладно, думаем. Выследили караул, который вокруг поселка охрану нес, и перестреляли твари из луков с расстояния, что они понять ничего не успели. Милосердно, с первого выстрела убивали, слышишь, рыцарь? Как полагается, даже качеством шкурок рискуя. Но рыцарь не ответил. Потом подоставали мы, значит, кинжалы. Ой, дядь, сказал, что короче будешь, а рассказываешь, как будто впервые поросенка прирезал. И закрепили мы за каждым из охотников по несколько домов. План был пролезть в хижины и поубивать спящих зверей, чтобы и самим проблем меньше было, и чтобы товар не повредить. Залезаю я в первую хижину медленно, чтобы не разбудить и панику не поднять. Озираюсь и, представляете, не нахожу никого. Ощупал каждый дюйм. выбираясь наружу, а там другие охотники стоят и тоже с непониманием зенками по сторонам глядят. А дело было вот так. Видимо, они нашли труп собрата своего и подняли тревогу. Только хитрые сволочи не обороняться принялись, а в ловушку нас загнали. Так мы подумали, по крайней мере. Поэтому мигом все ринулись из поселения по холмам, оглядываясь и спасаясь, чтобы в какое-нибудь огненное кольцо не попасть. Никакого огня или, как некоторые предполагали, никакого града из отравленных стрел не случилось. Чудовища, оказывается, просто ушли, чтобы, так сказать, открытого с нами конфликта избежать. Неужто пощадили вы их? Мы нет, но несколько защитников нашлось, которые просили оставить чудищ в покое». Однако мы очень много времени потеряли, да и дело близко к зиме было. Большинство своих денег лишаться не хотело. Даже драка случилась. Но, как вы понимаете, защитники этих существ потерпели поражение». «Не качай головой, Гронор, или ты забыл законы Севера?» «Не забыл, Ярочь, помню». «Так вот», — продолжал охотник. «Как заступники сознание потеряли, и время какое-то прошло...» Мы обратно к поселению спустились. Боюсь я историю твою до конца слушать, Ярыч. Клянусь тебе честью, — грустно проговорил рыцарь. Это почему же? Потому что понимаю, почему те, кого вы там побили, на сторону существ встали. Чудищ, Гронор, чудищ! С раздражением откликнулся Ярыч. А что из существа чудище делает, Ярыч, а? Скажи мне, хвост? «Морда уродливая, волосы по всему телу или поступки?» «Ежели поступки, то чудище — это вы в этой всей истории!» «Ах, ты меня чудищем считаешь!» — грозно вопросил охотник. «Тогда слушай, что дальше было, как бы я тебе истинным монстром не показался!» Ярость старого охотника забушевала в каждом следующем слове. «Эти чудища! Да-да, именно чудища!» Решили скрыться от нас в пещере в нескольких верстах от своего поселения. Следы запутать решили. Круги и вокруг находили. Только вот всех лучших охотников, что собрались здесь состязаться в мастерстве, не запутаешь. Мы их быстро настигли в ловушке, что они сами себе подготовили, забравшись в неглубокую пещеру с одним лишь выходом. И жались у стены друг дружки, пока мы всех их не перебили». Благо, стрел в колчанах хватило. «Чудовище мы!» — скажешь ты после этого. «Ну и пускай! Зато мед ты сейчас на золото, вырученное, именно с этих шкур пьешь. А перед тем, как притронуться, вопросов не задавал». «Остановись, Ярыч! Я тебя по-дружески уговариваю. Не кличь беду!» «Беду не кликать, говоришь? Это почему же? Потому что ты меня на свой сраный поединок вызовешь!» Тебе-то уж чудовищем точно долго не стать, пока ты настоящим делом займешься, как мужику подобает. Бабы, что забеременеют, через неделю и те еще родить успеют, пока у тебя в голове что-то появится. Херня все это, ваши рыцарские обычаи. А раз ты чудовищем меня считаешь, то пусть устоится это в твоей голове. Мы тех щенков, кто от стрел не умер, еще добивали тем, что под руку попалось, потому как в драке за своими же кинжалы побросали. «И детеныши среди этих зверей были, которые хоть и не особо говорить умели, а как пощадить просили! Мы все хорошо разобрали!» Тут раздался сильный грохот. Но Эмми, будучи начеку, ловко юркнула из-за стола в противоположную сторону от охотников и обернулась. Рыцарь прижимал к себе обмякшее тело Ярыча, воткнув тому кинжал в живот. Из раны сочилась кровь, и алыми каплями не спадала на пол. Глаза старого охотника закатились, и рыцарь опустил товарища в лужу крови. Люди в зале тут же повскакивали со своих мест и ринулись останавливать убийцу. Возбужденный Гошек закричал, совсем потеряв самообладание и тягу к легкомыслию. Рыцарь поднял руки в знак того, что желает сдаться, но несколько северян, увидев мертвое тело своего собрата, не выдержали и бросились на Гронера. Началась драка. Кто-то оттаскивал взбешенных постояльцев от убийцы, рыцарь, в свою очередь, прилагая все силы, защищался от тех, кто вместо того, чтобы взять его в плен, нападал, размахивая кулаками. Один из желающих прекратить драку получил кружкой в челюсть и тут же охотно принялся давать сдачи. Ко всему этому действию присоединились одни, вторые, третьи и все-все, кто решил заночевать сегодня на этом постоялом дворе, кроме Ноэма. Как только началась вся неразбериха, чародейка тут же бросилась к чулану за прилавком, откуда, захватив свой топор, уже выбегал хозяин злополучного заведения. Отшвырнув чародейку своим плечом к стене, он двинулся в гущу событий, но внезапно остолбенел, когда с головы до пят его окатило водой. С красными от ярости глазами он обернулся к Ноэме, и к его горлу тут же оказался приставлен кинжал. «Бросай топор!» «Какая комната у охотников?» — холодно спросила она, когда оружие ударилось о пол. «Последняя по левую руку на втором этаже», — со злым блеском в глазах ответил тот, кто несколько минут назад с дружелюбным выражением лица наполнял кубки постояльцев. «А теперь еще раз! Только правду!» — она добавила силы, и из пореза на шее хозяина засочилась кровь. «Последняя слева! Клянусь громом!» Ухмыляясь твердой воле своей обидчицы, спокойно ответил северянин. «Ключ! Под прилавком все запасные!» Когда он осторожно указал рукой на точное местонахождение, что-то похожее на руку, но состоящее из одной воды, схватило седого владельца постоялого два раза голову и сильно ударило о стену, так что старик повалился на пол и потерял сознание. Ноэми подбежала к прилавку и нащупала несколько ключей. Схватив их все, она поднялась наверх и, подобрав верность третьей попытки, попала в комнату. Внутри было тихо и спокойно. Комната была убрана и не имела ничего лишнего. Ей показалось, что охотники даже не оставили здесь своих вещей. Или старик все-таки обманул ее. «Эй!» — негромко выкрикнула она. В ответ ничего не послышалось. «Где ты?» — заговорила чародейка чуть громче. Не бойся, я не причиню тебе вреда, слышишь? Если ты не отзовешься, охотники вернутся за тобой и тогда... Но пространство в комнате продолжало настойчиво отмалчиваться, лишь шум непрекращающейся драки доносился снизу. Все гремело, билось, а получившие особо больной удар в ярости кричали и замолкали, по-видимому, когда сцеплялись со своим обидчиком. Проклятье! отчаянно выругалась она и отворила дверь, чтобы уйти. Ноэми, послышалось из угла. Подбежав к сундуку, укрытому накидкой, и стоящему в самом темном месте в комнате, она стащила ткань и сквозь небольшие прутья решетки, которые были вместо одной из стенок, увидела до боли знакомую морду. «Харальд!» От удивления она раскрыла свои большие васильковые глаза, уподобляясь старому другу. В сундуке охотника, который и ранее предназначался для содержания разного рода живности, Сидел Снуф, которого когда-то она любила больше всех на свете. Он смотрел на нее темными круглыми глазами. Вся его морда была покрыта сединой, но узнать Харальда Ноэми могла и сотни его сородичей. Несмотря на всю схожесть между собой, они все же отличались не только цветом морд, но и многими другими особенностями, такими как количество морщинок на лбу или толщина складок на спине, когда они ходили на задних лапах. — Что ты здесь делаешь? — испуганно и торопливо произнес снув. — Спасаю тебе жизнь. В этот раз мне подвернулась замечательная возможность исправиться. Чародейка силой потрясла навесной замок. Он намертво схватил две петли и не поддавался. Она принялась ощупывать весь сундук с надеждой найти другую возможность открыть его, но тщетно. — Ты как? — спросила она, оглядевшись вокруг и словно задумав что-то. — Здоров? Невредим? «Немного спать хочется, но в целом...» Снуф не успел договорить фразу, как его вместе с сундуком подняло в воздух и понесло прямо в окно. Выбив ставни, Ларь вылетел наружу, а упав на землю, треснул, пустив по сторонам брызги и щепок. «Никуда не уходи!» — крикнула чародейка из окна и побежала вниз. По пути Ноэми схватила вещи из своей комнаты. Спустившись по лестнице, она вдруг осознала, что шум почти прекратился, а скорее даже переменился на многочисленные стоны, ругательства, сетования, жалобы и нравоучения. Подбежав к выходу, она сделала то, что больше всего боялась сделать весь этот вечер. Сама не зная почему, но она обернулась. Тут и там, на полу, облокотившись кто на что мог, сидели северяне. Кто растирал свежий синяк, кто зажимал кровавую рану, кто держался за голову, а некоторые, еще не успев отдышаться, пробовали мед прямо из кувшинов, довольно улыбаясь состоявшейся драке и возможности выплеснуть эмоции. В стороне, у опрокинутого стола, где старый охотник рассказывал свою историю, лежали три тела. Застывшие глаза рыцаря смотрели прямо на Ноэме, а его лицо тонуло в луже собственной крови. Выбежав наружу, чародейка схватилась за часть, отошедшую от сундука при ударе. Дерево сперва не поддавалось, но потом, захрустев, отошло. Вынув испуганного Снуфа наружу, она оседлала Женеву и, пришпорив с отчаянной силой, ускакала прочь. Амарилис. Юго-восточная столица и оплот Холденфилла. Город, основанный еще во времена правления первых людей, прибывших на Наймерию, был важной стратегической точкой, защищавшей север от когда-то воинственно настроенных гномов с призрачных гор и находящейся на берегу Рванова моря. Издавна северяне пускались на поиски новых земель именно из Амарилиза и привозили вести суда же, чтобы разрастить и прославить собственную страну. Столица Холденфилла не один раз принимала на себя удары, когда и люди начинали войну между собой. Но никто ни разу не брал стены города, а с каждым нападением только делал их крепче. Каменные стены Аморилиза поднимались все выше, рвы копались все глубже, а количество стратегических и тактических соображений при осаде города увеличивалось с каждым новым нападением. Минули времена, когда ярлы раздробленного Холденфилла непрерывно воевали между собой за власть. Прежде в этих войнах непременно побеждал тот. Кто занимал нынешнюю столицу, и теперь весь Холденфил подчинялся единому конунгу, и больше никто не имел права носить этот титул на самых северных землях Наймерии. На вооружении Уискрада, прозванного Терпеливым, было множество хитрых приемов, чтобы во времена восстания кого-нибудь из ярлов не выходить к стенам и не вступать в открытый бой, как это было принято ранее. Город был плотно застроен множеством лачуг, имел огромный по меркам всей Наймерии рынок, величественный, построенный исключительно из дерева замок на вершине Горбатого холма, и пестрил тысячами северян, которым было уже тесно в стенах этого защищенного, но небольшого города. Но Эми верхом на лошади не спеша приближалась к настолько высоким стенам, что этим утром за несколько сажений от города тень этих заграждений не позволяла солнцу согреть путников. Рядом на четырех лапах легким бегом передвигался спасенный Снуф. «Поверить не могу, что ты остался жив», — чародейка посмотрела на бегущего рядом Харальда. «Когда ты выбросила меня в окно?» — Снуф усмехнулся. «Тогда на озере. Почему ты не ответил мне?» «Я не мог. Вернее, не слышал, но, Эми, там, куда меня унесло, был выход. Но там было еще кое-что». «Помни, что отныне, пока мы не уедем из Аморилиза, ты пес, ясно?» перебила Ноэми, заметив, что стражники у ворот уже преследуют ее своим взглядом. «Но!» «Не спорь, Харальд! Люди никогда не примут тебя! По крайней мере, на большей части материка! Чудо второй раз не произойдет!» Снуф недовольно поджал брыла и замолчал. «Стоять!» — завопил один из воинов, стоящих на страже ворот. «У нас собакам на цепи принято ходить. К тому же, если они размером с ребенка, которому уже меч в руки можно брать. И к тому же, если они такие уродливые!» — поморщился второй. «Он безобиден», — ответила Ноэмми. «Удостоверьтесь сами». Северянин подошел к Снуфу и назойливо потрепал того сперва по голове, за ухом, залез в пасть и осклабился. «И правда...» что за пес такой что размерами для охоты создан а нутром словно заяц старый он уже холодно произнесла чародейка не видите седину? — и вправду так пустите или нет проходите ответил второй лениво навалившись на стену за собой и казалось перебил первого который еще желал продолжить разговор рука северянина еще пару раз добродушно хлопнула снувфо по морде а следующим жестом Он согласился с товарищем и отошел с дороги. «Ну, что дальше?» — вдруг произнес Харальд, как бы невзначай. Найми выдохнула. «А дальше мы идем знакомиться с моим отцом. А теперь молчи». За стеной дорога продолжала уходить со склона к самому городу, а путь к замку ответвлялся, не достигая даже первой лачуги. Без желания оставаться на самом севере дольше, чем от нее требуется, но эми спешила взойти на вершину горбатого холма внутри у нее не было желания скорее увидеть своего отца потому что она почти не помнила его а все воспоминания что вернулись к ней выставляли конунга под лицом неспособным защитить собственную жену и ребенка обрекая тех на верную гибель и бродяжничество она сомневалась но все же пообещала себе решить хочет ли она видеть отца уже тогда когда будет стоять перед воротами его дома Тропа подняла путников на самый верх к длинному навесному мосту, что вел с одного холма над заливом к другому, на котором было построено здание. Вода внизу бушевала, волны разбивались о голые скалы, пена неторопливо сползала с оголенного камня обратно в море. Когда наездница в сопровождении собаки приблизилась к замку, то без колебаний въехала в открытые ворота. «Где мне найти конунга?» – твердо спросила чародейка, остановившись возле конюха во внутреннем дворе. Старый мужчина ничего не ответил, но указал на одну из башен. Соскочив с лошади, Ноэми вручила слуге поводья и, поманив пальцами Снуфа, пошла к указанному слугу и месту. Пес двинулся следом. Зал с очагом в центре и длинным столом вдоль всего помещения ярко освещался огнем. На троне, на небольшой возвышенности в конце стола Опустив голову на свою грудь, дремал седой мужчина в белой расшнурованной рубахе и с широкой короной на голове, которая больше походила на венок, сделанный из железных цветов. «Кто бы ты ни был», — произнес мужчина, поднимая голову, но не открывая глаз. «Входя в обеденный зал конунга, принято представляться. Ты либо подчиняешься законам Севера, либо Север подчиняет твою волю силой. Выбирай. Но Эми смело проговорила чародейка. Мужчина открыл глаза и замер в выступлении. Но Эми не была уверена, но ей показалось, что Конунг задрожал всем телом. Он не шевелился, лицо его побледнело, а во взгляде заплескалась нежность, которой старый воин не проявлял с тех самых пор, когда в последний раз смотрел на Эстараду. Он вскочил с трона так, что седалище опрокинулось назад, но, не простояв и нескольких мгновений, рухнул вперед, скатившись пьедестала и распластавшись по полу. Чародейка подбежала, чтобы помочь ему подняться, а он, вместо того, чтобы взять Ноэмми за руку, схватил ее за шею. «Дочь — Дочь! Он смотрел в Васильковые глаза, стараясь сдержать слезы, но его лицо все равно корчилось от конвульсий. Конунг ослабил объятие, понимая, что волшебница не пытается бежать, и принялся разглядывать каждую черту ее лица. «Ты так похожа на свою мать!» — наконец смог произнести он. «Которой ты позволил умереть ради того, чтобы сейчас сидеть в этом замке?» — холодно произнесла чародейка, давая отцу понять, что пришла за объяснениями. Конунг наваливался на спинку своего трона во главе обеденного стола, но Эми сидела недалеко, отрывая куски мяса от жареного поросенка и бросая их своему псу. «Мне так много нужно тебе рассказать», — проговорил Искрот, не отводя взгляда от дочери. «Слава Грому, что ты вернулась в родной дом. Теперь трон Холденфила в надежных руках». «Нет», — категорически заявила волшебница, — «я здесь не за тем». Это не моя судьба. Не горячись, Ноэми. Спустя столько лет я вовсе не собираюсь быть тебе тем отцом, что обычно бывают у маленьких девочек. Ты взрослая женщина, и я знаю, что опоздал. Позволь лишь стать твоей поддержкой и человеком, который может рассказать твое прошлое и прошлое твоей семьи. Прошлого не вернуть. К чему устраивать пышные похороны тому, кто в них не нуждается? Я вижу, как ты смотришь на меня. Кононг раздосадованно покачал головой. «Знаешь, раньше я думал, что всему свое время фраза для неудачников и трусов, что человек сам кузнец своей судьбы и волен писать историю так, как ему заблагорассудится. Но мой последний бой закончился тем, что мне сломали позвоночник, и теперь я не могу встать с этого треклятого трона. Боги смеются надо мной за то, что я не смог вовремя остановиться, желая укрепить свою власть. Но сейчас я отдал бы этот чертов трон, замок и все, что у меня есть, ради возможности вновь сесть на коня и проскакать по берегу. Поэтому благодари Грома за нашу встречу, ведь плюнуть ему в лицо причину можно найти всегда. Просто побудь моей гостьей. В зале наступила тишина, изредка перебиваемая стуком молота о наковальню с внутреннего двора. Иногда ржали кони, кто-то кому-то выкрикивал какие-то указания, но в целом было тихо. От некоторой неловкости, в которой чародейка сама себе не признавалась, а от этого казалось еще более грубой, взгляд Ноэми постоянно бегал по помещению, оглядывая чучело голов животных на стенах, увешанных еще и огромными медвежьими шкурами, резные сундуки, мерцающие на солнце золотыми узорами, и потом снова возвращался на стол перед собой в надежде разглядеть там что-то новое, но был вынужден вновь перескакивать на очаг. «Я хотел найти тебя». «Почему ты позволил матери умереть?» жестоким тоном перебила конунга Ноэми, не сдержав цунами, бушующего у нее в глазах. «Да, я считаю, что ты виноват в ее гибели. Я не для того проделала этот долгий путь, чтобы щадить тебя теперь своими вопросами». Конунг, понимающе кивнул. Ты имеешь право задавать любые вопросы тому, кто дал тебе жизнь, Ноэмми. Ты думаешь, что я не спас Эстараду? Напрасно. Если бы у меня была хотя бы малейшая возможность отдать свою жизнь за нее, я бы сделал это не раздумывая. Но дело в том, что и твоя мать была готова отдать свою жизнь за нас с тобой. Просто в день ее смерти Грому было угодно отпустить в иной мир мою жену, а не меня. И Искорот... Рассказал дочери все подробности того злосчастного вечера, когда она лишилась семьи, начав рассказ с того момента, как они бежали со стараде в Марилес. Конунг не притронулся к еде ни разу за весь вечер, опил лишь тогда, когда совсем не мог говорить от сухости, что брала за горло. Я загнал свою лошадь, чтобы не допустить этого исхода, но все равно опоздал. Заканчивал свой рассказ Конунг. Да, я мог погибнуть вместе со старадой но тогда бы и память о ней навсегда исчезла. А пока я жив, жива и твоя мать». Но Эми задумалась и спустя некоторое время спросила. «А я? Не подумай, что мне действительно есть дело до отцовской любви. Но все же мне интересно, почему отец может оставить родную дочь?» «Так было безопасно. Защитники из Инквизиции искали дитя Конунга и Чародейки» и ты была их последней целью на севере до того, как в Холденфилле будет покончено с магией раз и навсегда. Я долго прятал тебя, поручив своему верному другу охранять наследницу своего рода. Но и там паладины отыскали бедную девочку. Когда я узнал, что Ярок мертв, и что тебя не нашли в хижине, я решил, что руки защитников все-таки добились своей цели. Ты была мертва для меня до сегодняшнего дня, Ноэми. Я не мог гоняться за призраком. Но Эми подошла к окну. С высоты башни открывался великолепный вид на город, за его пределы и на внутренний двор. На том столбе сожгли мать. Это он. Тогда мне не нужно объяснять, какая участь ждет и меня в конце. — Я не допущу этого! — изменившимся тоном настоящего северного воина отрезал конунг. Но Эми не ответила. Она глядела, как волны рваного моря облизывают берег суши. «Так что же привело тебя на север, если не наследство?» Вдруг вернулся в разговор Искрод, отпустив печальные мысли об Эстараде. «Мне поведал всю правду тот, кто нашел меня совсем маленькой в Таурине. Но когда я отправлялась сюда, то я еще не решила, хочу ли увидеть тебя. Меня торопили другие дела, не спрашивая моего личного мнения. Чтобы рассказать всю историю, «Понадобится больше времени, чем я располагаю. Однако сразу к сути. Тебе известно, с какой жестокостью травят магов по всейной мере?» «Перед тобой самый главный свидетель этой травли. Если ты ищешь союзников в борьбе против инквизиции, то ты не найдешь никого лучше того, кто из-за ордена защитников потерял всю свою семью. Что ты задумала?» «Дать отпор Дордонии и ордену защитников раз и навсегда». Она обернулась к нему, и солнце ярко осветило ее лицо. «Или умереть!» Лицо Конунга, покрытое седыми бровями и бородой, неприятно скривилось. «Ты хочешь войны?» «Нет, я уже на ней!» Наследую Холденфилл, и вся армия Севера будет твоей!» «Я не командующий, но я прошу тебя быть союзником в той войне, в которой я участвую в качестве воина!» «Я прошу дать людей, способных биться, но не идти на открытый конфликт с Югом!» «Защитники и вся армия Дардонии сильные противники», — задумался Искорот терпеливый. «Оставшимся на неймерии магам не выстоять против них даже с моей помощью. Мы попробуем. А если нет, то, по крайней мере, я не умру, как моя мать!» Ее взгляд вновь упал на почерневший столб. Конунг в задумчивости потер подбородок в гуще седых волос. «Холденфилл встанет за магов», — решительно произнес он. «Они отняли у меня жену. Я не позволю им отнять дочь».